Глава 21. Утро началось с тяжелой головы и общей разбитости. Вчерашний рассказ «Спящего» словно отпустил какой-то крючок. Сначала я плакала из-за нелегкой судьбы Хейларов, потом плавно перешла на сочувствие к себе любимой. Хотя, скорее всего, со слезами выходило напряжение последней недели – «Очень уж много произошло за это время, особенно если учесть, что я – разнеженный домашний цветочек, внезапно оказавшийся в открытом грунте. Испытание. Но я же хотела именно этого, так? И справляюсь достойно. И в конце концов, где еще я могла использовать все, что узнала в свое время от отца? А еще стало понятно, почему Олли так ко мне влечет. Все просто. Такие пары, как огненная, ледяной, наверняка составляли лучшие психологи обеих долин драконов». А стало быть, мы друг другу подходим. Но Алисейн старейшин слушать не стал, и мне подобрали другого кандидата, которым случайно оказался друг несостоявшегося супруга. Все же наверху не дураки сидят. Кстати, когда я изволила наконец задуматься на эту тему, стало понятно, почему для Дариана выбрали Криону. И вовсе не по той причине, что не хотели отдавать законную принцессу, хотя не отрицаю и эту вероятность. Просто рыжая подходит этому высокородному ледяному гаду. Да и он ей, наверное. Ведь неспроста она влюбилась. Если бы наследник не вел себя, как последняя рогатая копытная, все у них сложилось бы нормально. За этими мыслями я успела принять душ, переодеться в свои вещи, которые невесть когда успела достать, перестирать и выгладить, и красовалась сейчас в удобном костюме. Без изысков и претензий, но выгляжу достойно, что нам и нужно. Уже сидя перед зеркалом и доплетая косу, внезапно осознала, что из окна льется яркий свет, похожий на солнечный. Хм, интересно. Я, конечно, слышала, что в подземельях дроу светло, но никогда не думала, чтобы настолько. Быстро перетянув волосы резинкой, стремительно подошла к окну и отодвинула полупрозрачную тюль. И замерла. Это было невероятно красиво. Огромное подгорное пространство освещали летающие под сводами сферы. Наверняка те самые шарики мха, что искрились вчера вечером тусклым светом, так похожим на лунные лучи. Сейчас они были похожи на маленькие солнышки, плавающие на фоне голубоватого мха, которым зарос потолок. Почти как настоящее небо. Я прислушалась к шуму воды и повернулась направо, чтобы изумленно охнуть. Там разбивались оскалы и радужные водопады – такие высокие, что видно было даже отсюда. Потоки обрушивались сверху, переливаясь тысячей оттенков цвета в солнечном свете. Несколько минут я любовалась на разноцветное чудо, которое может привести меня на путь воды с самого чудесного города, если знать, как войти. Сам город с высоты напоминал бы, наверное, кружевную салфетку невероятной искусной работы. Все дома, от огромных многокорпусных до совсем маленьких, выдержаны в едином стиле. «Дом тренвира находился на возвышенности, на самой окраине, потому я могла хоть отчасти оценить всю прелесть Гелархора. В центре стояли высокие монолитные здания, словно высеченные из цельного камня, но не выглядели грубыми, а казались величественными». «Форпост», – кратко пояснил спящий. «То есть?» «Да, старый центр наш, как и первый круг». Тогда все понятно. Прямых дорог тут почти не было, но очень много извилистых и узких. Смотрелось красиво, но необычно. И, скорее всего, не слишком удобно для местных. Впрочем, они наверняка привыкли. И сады. Очень много садов. Видимо, светящийся мох давал все необходимое для роста. Да и деревья были необычные. С серебряными стволами и бледно-фиолетовыми листьями. Кто знает, что именно им требуется. «Доброе утро!» Раздался тихий голос позади. Я резко повернулась и облегченно выдохнула, увидев сидящую на постели ладу. «Смотри!» Хондрия положила на покрывало белесый шарик и легонько подтолкнула ко мне. Подошла, взяла штучку, задумчиво покрутила, а потом резко встряхнула. Внутри камня начала разгораться яркая искра света. Уже понимая, что это, тряхнула еще раз, и огонек погас. «Ты мое чудо! Диод нашла!» Нежно проворковала, положив игрушку обратно и подхватывая мелкую на руки. Осторожно погладила по спинке, отчего паучишка блаженно прикрыла глаза. «Ладушка, а там таких много?» «Да», – кивнула королева, продолжая млеть под моими прикосновениями. «А что там еще есть?» «Все, что нам надо!» Девочка улыбнулась, от отчего я вздрогнула. «Все же улыбки пауков – это из разряда фантастики. Ужасный такой!» «Чудесненько! А пройти туда можно?» «Сложно!» – покачала головой Хондрия. «Личный запас этого, темного дворецкого!» «Все же я права, и дворецкий тоже весьма интересен. Какие занятные у него личные запасы!» «У него откуда-то локон рыжий!» – вдруг сказала Лилада. «У кого?» – округлила глаза я. «Себастьян!» – «Себастьян!» – терпеливо пояснила паучишка. Вчера, когда он переодевался вечером, прядь выпала из кармана Камзола. Когда же он ее отрезать успел? И главное, зачем? Не знаю, но дроу магии крови не владеют, потому ничего он сделать ей не сможет. Тогда подумаем об этом позже. Даша в кабинете Тренвира, продолжила докладывать обстановку моя информативная доченька. А вот это уже плохо!» Нахмурилась я, закинула на плечо Ладу и стремительно вышла из спальни. В гостиной никого не оказалось, поэтому, не задерживаясь, побежала за соскочившей на пол и указывающей дорогу хондрей. Через несколько коридоров она затормозила и пошла очень медленно. Я последовала ее примеру и, наконец, услышала интереснейший разговор. «Дарья!» – вкратчиво говорил Дроу. «Ну зачем же быть такой упрямой девочкой?» Это, знаете ли, никогда не приносило пользы. «В пятый раз повторяю, я не знаю, что вы имеете в виду», – спокойно отозвалась Переселенка. «Тогда спрошу в шестой». В голосе Вира появились стальные нотки. «Что вы увидели в Ирьяне, когда она в лесу потеряла сознание?» «Шестой раз отвечу», — в тон ему начала Дашка. «Ничего не увидела, просто в глазах потемнело сильно. Сами знаете, что я до сих пор не нейтрализован, а значит, тогда я была не совсем в здравом уме». «Вы мыслите в верном направлении». Раздались шорох и скрип сиденья Видимо, эльф откинулся на спинку кресла. «Дашенька, яд все еще не вывелся. И скажу вам по секрету...» Так просто он и не будет нейтрализован. Нужны еще две дозы противоядия. Если оно не будет принято, вы постепенно начнете сходить с ума». «Какая досада!» – холодно откликнулась целительница. «Как понимаю, он воздействует на нейроны?» «Какая образованная девушка!» Протянул темный настолько восхищенно, что не осталось ни малейших сомнений в том, что он издевается. «Сказать, чем чревата ваша молчаливость, или сами догадаетесь?» «Не утруждайтесь», – процедила Дашка. «Меня это не интересует, лорд, а теперь позвольте откланяться». «И что? Вас ни капли не пугают описанные перспективы?» – попытался достучаться до разума сумасшедшей девчонки Дроу. «Ни капли», – спокойно ответила она. «Это, конечно, неприятно, но где гарантия, что вы меня не обманываете? Да и в худшем случае у меня в рукаве есть как минимум полтора козыря». «Какие это?» – послушно попался на удочку любопытство Тринвир. «Тайлин, это номер раз», – спокойно начала Дашка. «Я изумленно вскинула бровь. Вот так-так». Я весьма удачно смылась у него из-под носа, да еще и через его же портал, так что этот самодовольный индюк как миленький рванет искать пропажу и найдет, а соответственно не даст скончаться в моках А каков второй козырь? — заглотил наживку вместе с крючком темный. — Половинка скорее, — язвительно рассмеялась девушка. — Это вы сами, лорд. Не спорю, пришли в себя вы быстро, но все равно на это потребовалось время. — А почему половинка? «Хм, а отрицать я не подумал». «Потому что я вас не уверена», – просто ответила кореглазая. «А теперь прошу простить, но мне нужно идти». «Я провожу». Судя по звуку, мужчина отодвинул кресло и поднялся. «И какая у нас Дашка умная девочка, ничуть не глупее некоторых самонадеянных дроу». «Нет», – резко возразила переселенка и ледяным тоном закончила. «Лорд Тринвир Дель Мередит, не сочтите за грубость, но я не желаю находиться рядом с вами дольше необходимого». «Но Даша...» – растерянно произнес темный. «Нет». Услышав шаги, я метнулась за угол. Дверь открылась, и только тогда я поняла, что забыла Ладу, которая осталась на ковровой дорожке. Утешает, что не около двери кабинета. Надеюсь, маленькую не заметят. «Эх, ну из меня и мамаша...» Услышала легкие шаги и замерла. Даша остановилась. «Лада!» – изумленно пробормотала девушка и, судя по легкому шороху, присела. «Ой, ты что лежишь? Идти не можешь?» «Да!» – прострекотала доченька. Я вспомнила, как она резво носилась пятью минутами ранее и позволила себе не поверить. «А я тебя боюсь до одури!» – призналась Дашка в ответ. «Аж ноги дрожат!» «Я не обижу! Наоборот, помогу!» «А ну-ка, пошли!» Видимо, сказанное вернуло нашей отважной переселенке присутствие духа, так как через 10 секунд она вышла из-за поворота, несяли ладу на руках, на вытянутых. Но не слаже Когда увидела меня, даже не поинтересовалась, что я тут делаю. Просто пихнула мне паучишку и отпрыгнула к другой стенке, прикрыла глаза и теперь пыталась выровнять дыхание». Я сказала Ладе держаться крепче, ухватила Дарью за руку и стремительно рванула в наши комнаты. Когда прибежали в гостиную, там оказался Себастьян, который расставлял на столике завтрак. Я, не замедляя ход, пинком открыла дверь в спальню подруги, как раз вовремя. Обнаженная Криона выходила из ванной. Темный замер с тарелкой в руках. Криона и не подумала прикрыться. дро не соблаговолел не то, что отвернуться, а даже взгляд отвести». Желтые глаза пристально осмотрели точеное белоснежное тело, усеянное бриллиантами капель. Задержались на высокой груди, лишь немного прикрытой потемневшими от влаги медными волосами. Кри прищурилась, танцующей походкой дошла до входа и с грохотом захлопнула дверь. С той стороны что-то разбилось. Огненная стремительно развернулась к нам и зашипела. «Вы что? Вы с ума сошли? А ты почему голая ходишь?» «Я всегда так сохну!» Возмутилась Рыжая. «Так!» Дарья влезла между нами, раскинув руки. «Хватит ссориться! Это ничем не поможет!» Криона кинула на меня последний злобный взгляд и снова распылила по комнате алую пыль, которая спустя миг стала сетью. «Итак, у нас новости!» с ходу начала я, решив не тратить время на расшаркивание и выяснение отношений. Лада нашла все, что нам нужно, у Дворецкого. «Любитель обнаженки!» хмыкнула Рыжая, вытаскивая из шкафа большую простыню и заворачиваясь. «Он самый!» Я опустила голову, чтобы скрыть улыбку, но тотчас вспомнила о второй проблеме и нахмурилась. «А еще у нас сложности с Дашей!» Криона вскинула бровь, требовательно глядя на нас. Переселенка вздохнула и коротко пояснила. «Яд! Противоядие надо принимать три раза!» «А дали только один!» – мигом поняла драконица. «Что этот гад хотел в обмен?» Мнения, выводы, наблюдения», – лаконично ответила Дарья, – «многого хотел, проще говоря». «Не скажи», – усмехнулась Криона, – «если бы многого, этим не ограничился бы, а сейчас требовал только в государственных интересах». «Не думаешь же ты, что Тринвер про себя любимого забудет?» – иронично скривила губы. «На мой взгляд, это дело времени, сейчас не хотел пережимать». «Как понимаю, темному было доступно обрисовано, куда он может идти со своими предположениями», спросила невеста наследника у кудрявой целительницы. «Да», кивнула та, «но проблема это не снимает». В беседу вмешалась Лилада. «Могу помочь». «Да», недоверчиво взглянула на нее Дашка, «и как же?» «Наш яд и противоядие тоже», спокойно отозвалась моя доченька. «Завтра дам вторую ножную дозу». К сожалению, вырабатывается он не так быстро, как хотелось бы». «Но это же спасение!» – облегченно рассмеялась Переселенка с такой любовью, глядя на Хондрию, что Лада попятилась. «Спасибо!» «Раз с этим все решили, надо думать, как воровать у темного дворецкого наше снаряжение». Издевательски пропела Огненная. Похоже, все его вещи она уже заранее прикарманила. «Я больше не пойду», – медленно покачала головой Лилада. «Чтобы эту светилку добыть, я полночи на потолке провисела. Стоило шевельнуться, как он глаза открывал. На движение реагирует». «Ты же мелкая», — недоуменно развела руками я. «Он что, на любую мышь так?» «На комнате какой-то защитный полок», — возразила Ладушка. «Так что никаких мышей. Но такие рефлексы, мягко говоря, настораживают». «И глазища у него слишком яркие», — мрачно подтвердила Криона. «Слишком для простого дворецкого». «Вот почему у нас на пути встречаются исключительно слуги с секретами, хоть фрика вспомнить». «Может, все дроу такие?» — нерешительно предположила Дарья. параноики с огромным магическим потенциалом?» — угрюмо уточнила Рыжая. «Да», — вздохнула Переселенка. «Грустно. Что будем делать?» «Криона!» «А ты его раньше не видела?» – вдруг спросила паучонка. «Видела», – вдруг подтвердила огненная. «Давно, правда. Он выглядел гораздо моложе, чем сейчас, но наглый и борзы был до невозможности». Ничего не поняла, вынуждена была признать и нетерпеливо подалась вперед. «В нашу академию приехали студенты по обмену от темных», – терпеливо пояснила девушка. «Последние курсы. Он был на пятом уровне, я на третьем». Кристал сцепились. Как-то незаметно дело дошло до поединка. Я его обезоружила и малость побила. Что? Что ты с ним сделала? У целительницы даже глаза на лоб полезли от шока. Да ничего такого, возмутилась Кри. Пару раз палкой, которой дралась, по заднице приложила. Несколько секунд мы с Дарьей шокированно смотрели на драконицу. «И наверняка на глазах половины Академии», — почти утвердительно спросила я. Крена пожала плечами и согласно кивнула. Мы с Переселенкой переглянулись и согнулись от хохота. «Ой, вот теперь все понятно», — уже стонала Дашка. «Если парень был невероятно крут, а ему настучала по филе мелкая драконочка, это полный привет!» «И что у вас там дальше?» — первая попыталась успокоиться я. «Ничего», – развела руками немного разрумянившаяся подруга. «Он очень быстро уехал. Родня вызвала». Но он выглядел моложе, а глаза... «А вот глаза были желтокарьи», – нахмурилась рыжая. «Такого огня не было, это точно». «Сплошные загадки», – поморщилась я, а потом просияла от пришедшей в голову умной мысли. «Знаете, как мы попадем в секретную кладовочку? Спровоцируем на реванш. Пока вы разбираетесь, мы грабим». «Не получится!» – прошелестела Лада. «Нужно, чтобы он был в своих апартаментах. Там сигналка стоит. Без хозяина вы попадетесь!» «Но что делать?» – отчаянно прикусила губу. «Лада, а с ядом у тебя дела как обстоят?» – вдруг спросила Даша. «Отлично!» – прострекотала в ответ дочка. «Парализующий могу предоставить, но самой ужалить не получится!» если нанести на иголки?» Озадаченно нахмурилась я, но все равно надо подобраться на расстоянии удара. Вряд ли темный это позволит. «Можно его совратить?» Внесла чрезвычайно креативное предложение Криона. «Что?» В очередной раз поразились ржеволосые аферистки мы. «А что?» Спокойно вздернула бровь она. «Если я пойму, что не получится воспользоваться иглой, то просто отвлеку. Пока он будет занят, вы выносите все, что нужно». «Стало быть, соблазнять будешь ты?» – нахмурилась Даша. «Но ты же упоминала про жениха». «Жених может катиться в ту ледяную бездну, откуда выполз», – разъяренно зашипела Криона. «Как он с двумя девками под ручку и в спальню, так все в порядке? Я не собираюсь коченять дальше. И так это уже ненормально. В худшем случае еще и довольной останусь». «Не понимаю», – обеспокоенно посмотрела на подругу, пересаживаясь ближе. «Я уже больше двух недель без интимной жизни!» – неохотно буркнула Кри. «И что самое удивительное, не особенно страдаю по этому поводу. Хотя рядом ногишом скакал такой со всех сторон примечательный мужик, как Олли, а у меня на него ну никакой реакции». Дашка сидела ошарашенная, пытаясь вникнуть в драконью психологию. «Но всего две недели же, это немного!» «У драконов темперамент иной», – разъяснила я. «Конечно, все разные, но Кри лучше знает». «Нет, отсутствие секса не катастрофа», – поспешно подняла ладони невеста-наследника. «Плохо то, что его даже не хочется». «Ну, если плохо», – пожала плечами Даша. «Но разве это причина кидаться на первого встречного?» «Во-первых, не первый», – наставительно подняла палец вверх огненная. «Во-вторых, он мне нравился». «В-третьих, надо для дела...» «Вообще-то, у нас есть одна проблемка», – нерешительно начала целительница. «Как на такую программу посмотрит сам Дроу?» «А вот и узнаем!» Рыжая встала, подошла к окну и замерла, задумчиво разглядывая пейзаж. «Но в любом случае нужно время». «Для чего?» – полюбопытствовала Дашка. «Я видела, как он сегодня тренировался во внутреннем дворе». Драконица развернулась и подарила слабую улыбку – «Надо выйти раньше и размяться. Он не удержится и вызовет на спарринг. Там и пойму его намерение». Я с сомнением посмотрела на отчаянную подружку, но промолчала. В конце концов, если Криона говорит, что желание мужчины можно понять по тому, как он ведет бой, значит, так оно и есть. На этом мы разошлись, оставив задумчивую рыжую в одиночестве. Я подхватила на руки Ладу и направилась к себе. Дарья же вышла на балкон. Когда спустя 15 минут я появилась в гостиной, переселенка все так же стояла возле перил. Я немного помялась, но толкнула стеклянную дверцу, выходя к Дарье. Целительница скосила корей глаза, проверяя, кто именно нарушил ее уединение. Затем перевела взгляд на восхитительный Гелар Хор, раскинувшийся внизу. Так мы и стояли. Она зачарованно смотрела на радужные водопады, а я, разглядев в другом конце долины алые всполохи, напрягала зрение и фантазию, пытаясь, если не разглядеть огненное озеро, то хотя бы представить. «Знаешь, а я всегда мечтала о чем-то таком». Слова Дарьи упали в тишину, нарушаемую лишь отдаленными звуками города и шумом воды. О невероятном, красивом, величественном, чтобы дух захватывало А еще и мечтала о приключениях. Она подняла глаза к сводам пещеры и мягко улыбнулась. И, конечно, как любая романтичная девушка, мечтала о любви. Желания сбываются, грустно улыбнулась в ответ, вспоминая собственные грезы и то, куда они меня привели. «Верно», – кивнула Даша. «Хотела чего-то нового, хотела вырваться за пределы привычного замкнутого круга». И меня перенесло в этот мир. Все оказалось даже лучше, чем я думала ири В изначальной империи налажена замечательная система адаптации. Открыты почти все двери. Я многому научилась. Откуда узнала про Хондриев? Посчитала, возможно, полюбопытствовать я. «Я же маг», — иронично фыркнула девушка. «Хоть и слабенький, но силы есть». Проводили краткий курс самых опасных существ, а я привыкла к своей жизни относиться крайне бережно, потому этот раздел проштудировала вдоль и поперёк. «Понятно. Да, жизнь – странная штука», – продолжила разговор Кореглазая с тоской глядя на долину. «Ты про Тайлин?» – осторожно предположила я. «И это тоже», – со вздохом созналась она. «Просто он и правда дивный, и это не только прозвище расы. Невероятный». «Тогда почему ты его так решительно послала, если понравился?» «Недоумевала я. Настолько понравился, что забыть не можешь». «Но, допустим, забыть еще рано. Всего пара дней прошла», — весело фыркнула Дашка. «А вот почему сопротивлялась?» «Ири, когда я мечтала, даже в кошмарах мне древний Фейри не виделся. Я думала о человеке, понимаешь?» «Да, возможно, странном, со своими тараканами, но человеке. А он...» «Как раз тот самый идеал, который должен быть недостижим и никогда не встречаться в реальности». «А Тринвир?» «А что, Дроу?» – передернула плечами кудрявая целительница. «Он вообще лошадка темная. Мы знакомы сутки. О чем может идти речь? Это у мужчин все быстро и просто, а они мне за это время могут разве что внешне понравиться. Кроме того, Дель Меридит вызывает подсознательную настороженность». Она немного помолчала, а после неожиданно эмоционально всплеснула руками, возмущенно выдохнув. «Жила же! Все было замечательно! Готовилась в столицу уезжать, никаких сердечных волнений! Я никем не интересовалась, мной тоже никто! И вот! Ну что за закон подлости? И кто? Фэйри!» «Не нервничай!» — мягко улыбнулась в ответ. «Сама же знаешь, что все к лучшему!» Я отступила к выходу, прощально махнула повернувшейся целительнице и почти неслышно закончила. «Спасибо». Даша только улыбнулась и кивнула. «Я как раз вышла в гостиную, когда раздался стук, и незнакомый, темный, поклонившись, известил, что обед будет подан через полчаса в малой столовой. Сообщив об этом подругам, я отправилась играть с Ладушкой. У меня появилось настолько близкое существо, а я почти ничего о нем не знаю. Да и ребенок она, как бы при этом ни разговаривала. Словарный запас у хондрей мой, потому речь не показатель. Она все равно маленькая и нуждается во внимании и ласке». Лада лежала на постели и, судя по открытым глазкам, не спала, а о чем-то думала. Я осторожно прилегла рядом с нежностью глядя на пушистый комочек. Потошка шкодливо улыбнулась и начала аккуратно подбираться к мохнатому пузику. Ли с любопытством наблюдала, но не двигалась. Я, наконец, подобралась к животику паучишки и осторожно его пощекотала. Она сжалась и хихикнула. «Ага!» – воскликнула я и метнулась за попытавшейся удрать дочуркой. Она взвизгнула и метнулась в сторону. Следующие полчаса прошли в веселой игре. Ладка не убегала с постели, а я в меру быстро ее ловила. Когда ее устало смеяться, ловко сгробастала хондрю в объятия и завалилась на покрывало. «Ладушка боится щекотки?» – коварно осведомилась, проведя пальцами по шорстке на спинке. «Так мама тоже боится!» Пошла в наступление девочка, и я неожиданно почувствовала на боку проворные лапки. Теперь мы поменялись местами, и увернуться пыталась я. Идти в столовую Лада отказалась. Потому, когда я все еще подхихикивая вышла из спальни, на меня озадаченно уставились все, кто находился в гостиной. Кри, Дашка и застывший в дверях Себастиан. Но если лица подруг были ошарашенными, Дворецкий позволил себе легкую, почти незаметную смешку, которая, впрочем, сопровождалась чересчур внимательным взглядом. Потом он поклонился и произнес «Леди, позвольте вас проводить». Даша выразительно посмотрела на меня и прикоснулась к волосам. Я быстро собрала в хвост растрепавшиеся во время игры пряди. Переселенка придирчиво меня оглядела, но одобрительно кивнула. Обед прошел в этом же составе. Тренвира не было. Вернее, от него передали три небольшие букета странных цветов и записки с извинениями. Прислуживал невозмутимо до ненормальности желтоглазый. Интересно, почему нами занимается именно он? В доме хватает слуг. Но к чему глупые вопросы? Он явно не простой дворецкий. Хотя бы потому, что учился в высшем воинском учебном заведении темных и скрывал настоящий цвет глаз. Чрезвычайно интересно. И проблемно. Очень проблемно. Я задумчиво ковырнула вилкой креветку в салате, наколола и отправила в рот. Радует, что кухня традиционная, без национальных вывертов. Тоже верный ход. Чем меньше дискомфорта, тем лучше, верно? После еды мы пересели как окну, рассредоточившись по диванчикам и креслам, а Себастьян принес поднос с чаем и сладостями. «Леди не будут возражать, если я присоединюсь?» – неожиданно спросил Дроу. Мы переглянулись, и Даша озвучила общее мнение. «Нет, конечно». Жестом фокусника темный материализовал на ладони чашку, наполнил ее горячим темным напитком и сел в единственное свободное кресло. «Ага, замечательно. Нам только что ненавязчиво продемонстрировали уровень силы мастерства, который очень высок. Что-то мне все меньше и меньше хочется задерживаться в этом гостеприимном месте». Себастьян сделал аккуратный глоток, одобрительно хмыкнул и снова посмотрел на нас. Говорить не торопился. «Мы тоже». Криона настороженно следила за каждым его движением, отчего желтоглазый явно получал удовольствие, судя по искрам, мелькнувшим в глазах. Даша благодушно улыбалась и с материнской улыбкой смотрела на то, как развлекается великовозрастный Дроу. А он явно развлекался. Хотя великовозрастный – это только для переселенки, а так он лишь не намного старше Крионы, то есть довольно молодой Фейри. Но Дашка молодец, ни капли не жалею, что с ней столкнулась. Потрясающая человечка. Знакомы всего ничего, но сплотились на удивление сильно. Впрочем, у нас есть мотивация, я бы сказала, чудеснейшая. «Дамы!» – сверкнула обаятельной улыбкой Дроу. «У меня предложение!» Он замолчал, с интересом наблюдая за нашей реакцией. Криона поджала губы и неодобрительно посмотрела на мужчину, который, образно говоря, растягивал удовольствие. Притом свое. Нас оно как-то не коснулось. «Молодой человек!» – занудным голосом начала Дарья. «Мы будем счастливы, наконец-то, его услышать!» «Если у вас есть желание, могу устроить небольшую экскурсию по особняку и прилегающим территориям». Опустил к полу желтые глазище дворецкий. «Будем только рады!» – улыбнулась Даша, первой поставила чашку на столик и поднялась. «Нам ничего не оставалось, как последовать примеру отважной переселенки. Экскурсия и в самом деле оказалась очень интересной. У Тренвира была замечательная библиотека, где Дашка прочно зависла». Так прочно, что ее пришлось за руку утаскивать, шепча на ухо, что пока мы здесь, книги никуда не убегут. Та же история, но с Крионой повторилась в оружейной. Похоже, Дель Мередит поставил целью собрать как можно большее количество экземпляров необычного оружия. Всего того, на чем биться сложно, хоть и действенно. От традиционных шир фейри сложной системы разноразмерных дисков, связанных цепочками, и до гизор. Разумеется, грани оружия были чрезвычайно острыми. Неплохо обучен этот тип. «А сколько лет вашему господину?» Вдруг полюбопытствовала Дарья, задумчиво касаясь прохладного металла, который почему-то не резал тонкую кожу человечки, хотя у меня от прикосновения осталась уже почти зажившая царапина. «Сложный вопрос». Спустя несколько секунд задумчиво протянул Себастьян. «Дело в том, Дарья, что года мы не считаем. Принципиально, потому что нет смысла». «Не понимаю», – растерянно подняла карие глаза девушка. «Мы фейри», – начал объяснять дворецкий, – «долгожители, которые выглядят настолько, насколько себя ощущают». «А бывает по-разному. Я видел молодых, которые смотрелись почти пожилыми. Видимо, было в жизни что-то такое, чего дух не выдержал. А есть иные. Я слышал, судьба столкнула вас с князем из ветви литого золота». Он так неожиданно сменил тему, что мы не сразу сориентировались. «Да», – оторопело ответила Дарья, – «но при здесь это?» «Оптимальный пример», – улыбнулся Себастьян. «Он древний, но выглядит молодо. Потому долгожители и предпочитают пользоваться человеческой системой. Да и... может быть, 30 лет, а может, несколько десятков по 30. Зачем ненужные уточнения? Только запутаешься». «А вам сколько?» – неожиданно для себя спросила я. «Мне?» Он слегка растерялся, но быстро сориентировался и с улыбкой ответил. «Примерно 28» то есть 280, хотя кто его знает, ох уж эти фейри. Время до вечера пролетело незаметно, Дроу оказался замечательным рассказчиком, с очень приятным голосом, что, наверное, сыграло немаловажную роль. Размеренный мягкий баритон с мурлычащими нотками, было почти приятно слушать, как рисовать с его помощью картины прошлого. Как впервые нашли это невероятное место предки нашего любезного хозяина. «Сколько изучали, пытаясь открыть цитадель неведомой цивилизации, но так и не смогли этого сделать. Чего только не делали со зданием в центре, даже взрывать пытались, ничего не получилось». «Вандалы!», Вандалы – угрюмо прокомментировал Орвиль. «А потом решили построить город. Ну как решили? Скорее брат подгорной королевы настолько прочно окопался в долине, что перетащил сюда большую часть клана». Так что у ее величества не оставалось иных вариантов, как официальное добро на уже совершенное действие. А вот почему потомок этого достойнейшего дроу в опале у своей царственной родственницы, Себастьян так и не рассказал. И еще одно стало ясно. Тринвир-дель-Мередит в этом городе царь, бог и высшая власть. И никуда мы не денемся, если он того не захочет. Но есть путь, который темный не перекрыл, просто потому что не знает о нем. Ход Ван Легисар. Вотчину спящего.